прижигание и нарывные средства. Горячие головы, кипящее масло, пробуждение от глубокой комы, шпанская мушка и гнойный горох. Вас мучает головная боль. Какой метод лечения вам больше понравится? Приложить к вашим вискам раскаленное до красна железо и держать его, пока не обуглится кожа. Накапать вам на лоб кипящее масло, которое заставит кожу отмирать и облизать. Нанести на волосистую часть головы пасту из зелёных жуков и подождать, пока она вызовет мохнащие волдыри. Дать вам таблетку ибупрофена, возможность полежать в тишине и помечтать о мире во всём мире. Если вы выбрали пункт 4, то вы определённо не фанат экстремальных способов лечения. Да и сама их идея кажется странной. Ведь большинство людей надеется сохранить свою кожу здоровой, а не покрыть её волдырями, которые источают сукровицу и гной. Прижигание На одной из базовых функционерных систем и служит отдёргивание руки от раскалённой сковородки. Никому не хочется себя жечь, кроме любителей фитнеса с соеробными нагрузками. Однако такое лечение частенько использовалось для решения любых проблем, от утомляемости до любовных мук. Готовы к обожжённой плоти и лопающимся волдырям? Тогда читайте дальше. Древнее искусство пытки пациента. Применение раскаленного металла или электричества для коагуляции сосудов и остановки кровотечения, нагревание опухоли в попытке убить ее и всякие способы очистить рану от гноеродных бактерий – все это вполне имеет научное обоснование. По сути, прижигание и по сей день используется в хирургии для многих из этих целей. Однако в последние несколько тысячелетий эти процедуры были довольно жуткими. Даже если побуждения врачей были вполне добрыми, их инструменты были слишком грубыми, и прижигание превращалось в кошмар. Чтобы оценить степень кошмарности, обратимся к истории прижигания в медицине. Истинным прижиганием мы будем называть непосредственное физическое воздействие раскалённым металлом или электричеством. Помните кулинарное шоу, где участнику предлагают дать стейку хорошенько прожариться в собственном соку? Замените стейк на человечину, а хорошую прожарку на адский жар, в котором испарятся все людские хвори, вот вам и истинное прижигание. Как же его делали? Предположим, у вас болит голова, и вы ранее выбрали для лечения пункт 1. Тогда врач, либо аптекарь, сначала поместит в камин или жаровню пруд из железа, или, если у него проснется фантазия, не из железа, а из меди или платины. Когда пруд раскалится до красна... Он приложит его к вашему виску и будет держать, пока кожа не начнёт шипеть и обугливаться. А как быть, если у вас на голове есть открытая рана? Тогда лекарь прижжёт её края до полной коагуляции кровеносных сосудов, прижжёт также и саму рану, чтобы её отделяемые испарилось, после чего оставит внутри хорошенькую головёшку. А рать вы будете словно вас режут, но наверняка останетесь живы. Что же до головной боли, то с таким ожогом вам будет просто не до неё. Если же вы предпочли пункт 2, то вам повезёт испробовать на себе вторичное прижигание, то есть прижигание едкими или горячими веществами. При этом на кожу воздействуют более деликатными способами: кислотой или кипящим маслом. Сначала вы будете лежать и ждать, пока ваш доктор нагреет масло в медной колбе. Когда оно нагреется до температуры, при которой жарят картошку фри и начнёт кипеть, врач перельёт часть масла в маленькую пробирку и накапает вам на лоб. Если же он решит воспользоваться не маслом, а каким-нибудь едким химическим веществом, то положит кусочек его на кожу и аккуратно прикроет пластырем. В отличие от прямого прижигания, вы сможете по достоинству оценить, насколько медленно эта пытка, ведь кислота или щелочь будут растворять ткань и причинять ожог постепенно. Конечно, при любом из этих способов прижигания что-то могло пойти не так. Например, при воздействии на рану раскалённым железом, его иногда приходилось отдирать с соrenergic поверхности, ведь антипригарных спреев тогда ещё не было. В результате пациент рисковал остаться с ещё более глубокой раной и ещё большим кровотечением, чем до прижигания. Если же железо будет недостаточно горячим, то всё лечение будет лишь причинять боль и муки, как заметил хирург XVII века Джеймс Йонк. Кроме того, прижигание порой приводило к лихорадке, образованию уродливых рубцов и просто к смерти. Ну и на закуску прижигание часто было просто бессмысленным. А кипящее масло могло попасть и на здоровые ткани, вызывая, по словам знаменитого французского хирурга Амбруаза Паре, боли, воспаления и другие жуткие симптомы. Представляете, как орали несчастные пациенты? Лечение огнем и другие болезненные процедуры. Какой же злодей использовал такие ужасные методы, спросите вы. Например, отец-основатель всей медицины Гиппократ. В 4 веке до нашей эры он использовал раскалённое железо для лечения болезненных геморроидальных узлов. Во время прижигания наставлял Гиппократ: "Голову и руки больного надо крепко держать. Нужно, чтобы он кричал, ибо при крике прямая кишка сильнее выбухает из заднего прохода". К счастью, иллюстрации к этой фразе у нас нет, но можете подключить воображение. После прижигания рекомендовалось приложить к заднему проходу припарку из чечевицы и овощей. Возможно, теперь вы не сразу сможете заказать в ресторане чечевичный суп. Мы можем смело поблагодарить Гиппократа за то, что он вдохновил многие поколения медиков на садистские методы. В Гиппократовом корпусе есть известная фраза, гласящая, что прижигание является панацеей, и доктор должен применять его в тех случаях, когда все другие способы лечения не работают, что не излечивает лекарство, излечивает нож, чего не излечивает нож, излечивает огонь, чего не излечивает огонь, то надо считать неизлечимым. Ключ Святого Губерта. Представьте, что вас покусала бешеная чихуахуа. Новости очень плохие. Бешенство практически неизлечимо. Но пока у вас не пошла из артопена, можно попробовать ткнуть себе в место укуса раскалённым гвоздем. Терять ведь всё равно нечего. Эта идея восходит к первому веку нашей эры, когда Цельс предлагал прижигать раны от укусов бешеных собак. Если же вы всерьёз намерены выжечь бешенство из раны, то вам потребуется особое приспособление копия ключа Святого Губерта. Он выглядел как здоровенный гвоздь, а название получил в честь бельгийского покровителя охотников, математиков, оптиков и резчиков по металлу, жившего в первом веке. Бывают и такие разносторонние люди, чего уж По легенде, святой Пётр передал ключ святому Губерту, и тот прославился, исцелив этим ключом человека от бешенства. Веками люди изготавливали копии ключа и верили, что раскалённый ключ святого Губерта способен предотвращать бешенство, если им прижечь место собачьего укуса. Неплохая мысль. Да вот только лечение бешенства включало в себя ещё и надрезы на пока ещё не укушенном лопу, прикладывание ниточки из одеяния святого Губерта и обёртывание раны чёрной материей. Ключи даже вешали на стены домов для защиты. Увы, суеверие было так распространено, что для профилактики бешенства прижигание делали даже здоровым людям и собакам. В первом веке нашей эры цельсо очень приглянулась теория о том, что огонь лечит всё, что можно вылечить. Если недуг очень запущен, без прижигания не обойтись. При головной боли советовали прикладывать раскаленное железо до появления язв на коже. Замучил кашель? Прижгите низ подбородка, шею, грудь и спину под лопатками. Эпилепсия, инсульт? Прижгите несчастного больного посильнее. С появлением ружей и пушек врачи столкнулись с огнестрельными ранениями. Об этой проблеме Гиппократ ничего не знал. Так как античные классики медицины не оставили на сей счет рекомендаций, докторам XV-XVI веков пришлось выдумать их самостоятельно. Недолго думая, они стали лечить такие раны кипящим маслом и лечили бы далее, если бы на свете не появился амбруаз Паре. В нежном возрасте 27 лет, еще не давший клятву хирурга Паре, оказался призван на Третью войну между Францией и Священной Римской империей в 1537 год. Тогда молодой врач лечил огнестрельные ранения в соответствии с гайдлайнами знаменитых хирургов Иранима Бруншвига и Джованни Давиго, то есть путём прижигания. Считалось, что это нужно, потому что яд поры ядовит. Как-то раз у поры возникла проблема: сам буковое масло, которым прижигали раны, закончилось. Некоторым раненым пришлось просто наложить на раны снадобье из яичного желтка, розового масла и скипидара, которые обычно использовали после прижигания. И Пары удалился спать, с ужасом ожидая на утро застать всех этих раненых мёртвыми. Но выяснилось, что раны у солдат после прижигания выглядели ужасно, мокли и причиняли им невыносимые страдания, в то время как раны избежавших кипящего масла заживали спокойно и безболезненно. Это противоречило теории ядовит в пороха. Пары засомневался в общепринятой практике и заявил, что прижигание вызывает мучительные симптомы и порой само является причиной смерти раненого. Открытие Паре стало переломным моментом, однако врачи не сразу отказались от раскалённого железа и кипящего масла. Прижигание при огнестрельных ранениях и во время ампутаций всё ещё применялось более 200 лет спустя, во время гражданской войны в США. Хотя Паре показал, что перевязывание сосудов при ампутации работает гораздо лучше, военное время диктовало необходимость более дешёвых, простых и быстрых способов. К сожалению, весьма болезненных Вопреки здравому смыслу, отчасти именно болезненность сделала прижигание столь популярным. Представляем вашему вниманию странную теорию контр-ирритации. Контр-ирритация. Жгите тут, а не там. В 1882 году нью-йоркского доктора Кармона попросили осмотреть молодую женщину, уже несколько недель не встававшую с постели. Пациентка не могла полноценно работать, она была учительницей, из-за сильных головных болей, изнуряющей бессонницы и недомогания. Прекрасный собирательный термин для любого плохого самочувствия. В тогдашних аптеках было множество лекарств, которые могли помочь. Тоники для улучшения функции печени и придания жизненных сил, чудо-настойки, способные подарить больному глубокий ночной сон или дневную дремоту. Однако у доктора Кармана была идея получше. Таким пациентам Замечательно помогала серия прижиганий в области позвоночника. Ну и как, помогло ли барышне лечение? Да, она чудесным образом поправилась после прижиганий и вернулась на работу. По здравом размышлении становится ясно, что тут есть веские причины. Любой предпочтёт выйти на работу, а не лежать в кровати, где тебя будут прижигать раскалённым железом. Однако для тогдашних врачей такой случай был типичным примером эффекта контрirritации от прижигания. Контр-ирритация против раздражения или контр-стимуляция – это не когда вы даете смачного пинка грубо выругавшемуся коллеге и в ответ получаете по лицу. Хотя это можно было бы назвать двойной контр-ирритацией, равно как и приглашением в суд. Теория контр-ирритации гласила, что раздражение или стимуляция как бы отвлекает болезнь от ее источника, и бывшее больное место может излечиться. В литературе тех лет имеется масса примеров вроде такого – Очередной пациент с припадками буйства, которые тогда считали раздражением головного мозга, успешно поправился от причинения лёгкого ожога в нижней части тела. Лёгкого это как вообще? Но иногда даже эта теория отставала от практики. Так в 1875 году доктор Шарль Эдуар Броун Секар при помощи прижигания пробуждал пациентов из состояния глубокой комы, что технически невозможно, видимо, они просто спали. Контрирритация путём прижигания также применялась для лечения меланхолии и предполагаемого превращения в оборотня, если все иные средства были неэффективны. Врачи также считали, что контрирритация эффективна при головной боли, солнечном ударе и параличах. Прижигание, разумеется, работало как плацебо или просто отвлекало от исходной проблемы. В 1610 году Жак Ферран рекомендовал при любовной тоске прижигать лоб расколённым железом. При отёках в XII веке советовали делать не менее 20 прижиганий по всему телу, включая виски, грудь, лодыжки, область под губой, ключицы, бёдра. Ну, словом, вы поняли. Неудивительно, что пациенты побаивались контр-ирритации. Как красноречиво заметил доктор Карман, порой трудно убедить тревожного пациента, что это не какая-то ужасная процедура. Однако прижигание огнём ещё не самое худшее. Некоторые старые методы контрраздратации и конрстимуляции были ещё более устрашающими, но говорим о применении нарывных средств. Нарывные средства или история с жуками. Итак, вы решили выбрать от головной боли третий вариант из предложенных ранее. Если вам кажется недостаточным приложить к спине лежащего в постели пациента раскалённое железо, то вам будет интересно познакомиться с литтовизыкатория, жуком-нарывником, также известным как шпанская мушка. Шпанская мушка известна как афродизиак, однако ее с давних пор использовали также в качестве нарывного средства. Жучок очень симпатичный, чуть длиннее сантиметра с переливчатой зеленой спинкой. Однако его лучше не трогать. Он выделяет вещество под названием канторидин, вызывающее волдыри на коже. У самцов контаредина больше чем у самок. Своими выделениями с контаредином они покрывают яйца, откладываемые самками, чтобы защитить потомство от хищников. Очень романтично. В английских лазаретах в начале 19 века можно было найти снадобье, состоящее из фунта порошка, сделанного из жуков, фунта воска и фунта топлёного сала. Настоящий деликатес. Такую пасту прикладывали к коже и оставляли до образования владыря. Где именно по-разному В целом считалось, что нарыв надо образовать в том месте, где болит, дискать это вытащит болезнь на поверхность. Так что при желудочных болезнях средства прикладывали к области желудка, при подагре к ногам. В случае по мрачения сознания нарывы рекомендовалось создавать на голове. К сожалению, иногда в местах вылдырей кань просто отмирал и чернело, формировалась гангрена. Почему нарывы казались столь целебными? В учебнике для врачей 1845 года Изложена основная на тот момент теория некого доктора Чарльза Уильямса. Многие заболевания, например, корь, не проходят, пока на коже не появятся пузырьки. То есть сыпь считали не симптомом заболевания, а путем к излечению. В результате многие медики решили, что раздражение кожи имеет лечебный эффект, и это также хорошо соотносится с древнегреческими теориями. Чем больше волдырь, тем лучше. Средства нарывного действия, которые также называют визикантами, были представлены в большом ассортименте. Рвотный камень, обычно принимавшийся внутрь, использовался также в виде мазей. Они вызывали гнойные нарывы, похожие на волдыри при оспой. Крепкие кислоты были эффективны, но сложнее в обращении и трудно контролируемы. Наконец, лечили и кипящей водой и кипящим маслом. И то, и другое вызывало отличный болезненный волдыри. Как и многие другие ненаучные способы, лечение нарывными составами обычно использовали как последнее средство при практически любых болезнях: истерии, ларингите и похондрии, воспалении, лихорадке, дифтерии, энцефалите. Ещё в 1929 году его даже применяли для лечения зависимости от опиатов. А потом что? Согласно английскому справочнику XVIII века, нарывы вскрывали, чтобы обеспечить сильный отток жидкости, или этого же добивались с помощью мазей на основе везикантов, создавая целую россыпь волдырей. Иногда отделяемая из волдырей даже собиралась и впрыскивалась больному обратно. Это называлось флектенотерапией. Волдырь от головной боли вам так себе. Тогда воспользуйтесь пунктом 4. Просто примите таблетку обезболивающего, и будет вам счастье кому горошку Иногда казалось, что прижиганий или нарывов недостаточно, чтобы решить проблему. Ведь чем больше нежелательных жидкостей вытечет из раны, тем лучше. Поэтому иногда нарыв вскрывали или в кожу делали небольшое углубление при помощи раскалённого железа. В это углубление засовывали высушенную горошину. Она вызывала усиленное раздражение и активное образование гноя. После этой книги должны признаться, что несколько недель после написания главы не могли даже смотреть на горох. Иногда горох заменяли или дополняли тонкой ниткой под названием ситон, который прошивали кожу, чаще в задней области шеи. Этой ниткой, раздражающие свойства которой были усилены специальной мазью на основе смолы, каждый день ездили по ранне. Примерно как музыкант водит по скрипке смычком, смазанным конифолью. Лечение сопровождалось целыми потоками гноя не говоря уже о стонах несчастного в больновом прижигание и нарывные средства сегодня мы и сегодня широко применяем прижигание, но это уже не кошмарная пытка из прошлого, отчасти из-за существования наркоза, а отчасти из-за того, что мы давно отошли от гуморальной теории строения тела и не паникуем перед лицом большинства болезней. Без инструментов для электрокоагуляции невозможно представить себе современную хирургию. Опыточные инструменты из железа отныне можно встретить только на музейных полках. Люди по-прежнему применяют метод, сходный с контр-иритацией, когда натираются мазями с ментолом, капсаицином, камфорой или метилсалицилатом, имеющим едрёный запах жвачки. Такие мази используются при болях или заложенности носа и вызывают чувство покалывания или жжения разной степени выраженности но при этом не всасываются в кровь в таких количествах, чтобы они могли привести к реальному исчезновению насморка или причине боли. Что касается нарывных средств, вполне понятно, почему сегодня они не применяются. Такое лечение, разумеется, не может изгнать болезнь. От того сейчас в нашей домашней аптечке вместо испанской мушки лишь куда более щадящие мази. Нынешние растирки даже приятны, если вы не будете наносить их в невероятных количествах. Да-да, этими штуками с мятным запахом при избыточном применении можно отравиться насмерть. Они относительно безопасны, а уж тем более от них не заработаешь кошмарных вылдерий.